Глава девятнадцатая. Аня. Прошу вас, не нужно! слышу надрывающийся голос незнакомого мужчины, голове которого представлено оружие. Богдан, я все верну. Я не в состоянии сдвинуться с места и отвести глаз от этой картины. Меня парализовало от страха. Сердце стучит так быстро и громко, что удивляюсь, как еще никто не услышал его и не заметил моего присутствия в помещении. Ты когда деньги брал и документы подписывал, голос был другим. Сейчас что изменилось? Ну? Снова чувствую внутри неприятный укол, когда слышу его голос. Чем ты отдавать собрался? Я впервые вижу Богдана таким. Он стоит ко мне в профиль, а его поза и вид совершенно не вяжутся с образом мужчины, которого я знаю и с которым живу под одной крышей. В голове вспышками мелькают его недавние слова он говорит что не занимается ничем плохим, а я верю ему наверное сейчас произошла какая то ошибка недоразумение отец моего ребенка не может быть бандитом нет мне не удается сдержать всхлип. богдан резко оборачивается, а я отступая назад поймав его жесткий злой взгляд. мне страшно как и тому избитому мужчине сидящему на стуле от мысли что я стала свидетелем чьих то разборок становится еще больше не по себе. «Закончи без меня». Бросает Богдан бородатому мужчине с оружием и направляется в мою сторону решительным и уверенным шагом. Берет за локоть и ведет из здания на улицу. Подводит к машине и ждет, когда я заберусь внутрь. Но у меня ничего не получается, движение сковывает паника и страх. Я похожа на тряпичную куклу. На языке крутятся вопросы, но все, что могу в это мгновение, смотреть на него огромными глазами и громко дышать, словно запыхавшаяся собака. Он толкает меня в автомобиль, садится рядом и закрывает дверь с громким хлопком. «Я просил оставаться тебя в машине, Аня. Сейчас он кажется мне чужим. Я больше не знаю этого человека. А еще мне страшно. Так страшно не было даже в день, когда я решилась на аборт. Я жмусь к дверце подальше, от него и сильно дрожу. «Что молчишь, Анюта?» – спрашивает он, не повышая голоса, но чувство такое, будто он ударил меня по лицу. Тон голоса холодный, жесткий, а от мужчины веет опасностью и безразличием. Ничего общего с тем мужчиной, в которого мне казалось, я начинаю влюбляться. Я захотела в туалет. Искала нужную дверь. Смотрю, как он закуривает сигарету и выдыхает дым в окно. И как? Сходила пописать? Или не успела? Интересуется он, сканируя меня холодным взглядом. Он ведет себя так, словно то, что я увидела в порядке вещей его обычные будни. Ты ведь говорил мне, что... Я запинаюсь. А что он мне говорил? Сказал, что разберется, и никто ко мне больше и близко не подойдет с подобными вопросами о Богдане и сфере его деятельности. Наверное, потому что тех людей уже нет живых? Господи. Скажи правду, прошу я. Почему тот мужчина был избит... А другой угрожал ему пистолетом. Ты. Анюта! Он выкидывает окурок в окно. Я тебя попросил оставаться в машине, так ведь? Ты не послушалась. Я тебя от этого дерьма подальше держать хотел, но если уж так вышло, отнекиваться не собираюсь. Хватит строить воздушные замки и летать на розовых единорогах. Чувствую, что Богдан злится, и от этого мне становится еще страшнее. Черные глаза опасно мерцают. «Я не мальчик-колокольчик и не продажи пончиков на жизнь зарабатываю. А вот как я живу». Он кивает в сторону двери здания. Тот дядя крепко провинился и сейчас за это отвечает. «Если бы я каждому такие косяки спускал, то ни черта бы не добился». В груди становится больно, а глаза ощутимо печет. Отец моего ребенка связан с криминалом. Какой-то нехороший сон. Если бы не видела своими глазами, подумала бы, что Богдан специально на себя наговаривает. Когда-то немного успокоишься и поймешь, что жизнь бывает разная и устроена немного иначе. Мозг усиленно перерабатывает поступившую информацию, факты налетают друг на друга, сталкиваются, создавая целостную картинку. Теперь понимая, откуда весь этот достаток, откуда столько знакомых и уважения. И уважение ли? Может быть, это просто страх перед человеком, который сильнее и привык решать свои вопросы, представляя оружие к голове другого в случае ошибки или промаха? Чем ты занимаешься? Пальцы дрожат, и я вдруг осознаю, что держусь ими за ручку двери и в любой момент готова дернуть ее и бежать из машины. — Ты убиваешь людей? Ты слишком разнервничалась, дюймочка Выдает он спустя небольшую паузу. А в твоем положении это не норма. Единственное, что ты должна усвоить из сегодняшнего разговора чем бы я ни занимался на самом деле, со мной ты в абсолютной безопасности. Богдан тянется ко мне рукой, но я отворачиваюсь, забиваясь от него в угол и больше не могу сдержать слез. Воздуха в легких больше нет. Я так зла на него, правда, не понимаю, за чего. Он был улюбезным, пытался ухаживать, вел себя со мной мягко, но. Оказывается, что все это просто маска. Его слова и правда ни капли меня не утешали. Они причинили мне боль. А мечты, что он будет хорошим отцом моего ребенка, разбились в пух и прах.